Глава 15. Лизи и длинный мальчик. Павко у стены. Эпизод встречи профессиональных бейсбольных команд гигантов и доджеров в Нью-Йорке в 1951 году, когда во второй половине девятого ининга аутфилдер доджеров Энди Павко так и остался у стены ограждения, наблюдая, как мяч после удара Бобби Томпсона покидает пределы стадиона, принося победу гигантам. Фотографию этого момента можно найти в интернете, набрав в поисковике «Павко at the wall". Этот эпизод описан американским писателем Доном де Лилло. Один. «Аманда, иди сюда! Через минуту, Лизи фильм уже за Аманда, сейчас же!» Она сняла трубку, убедилась, что услышит только тишину. Положила на рычаг, она знала все. Безусловно, знала, что должно произойти. Не сомневалась, что ощущает во рту сладкий привкус. Вот-вот погаснет свет, и если Аманда не придет до того, как чердак погрузится в темноту... Но она пришла, возникла в двери между кабинетом и комнатой развлечений, внезапно испуганная и старая. На пленке видеомагнитофона жена тренера скоро бросит кофейник в стену, разозлённая тем, что руки у нее сильно трясутся и она не может наполнить чашку. Лизи не удивилась, заметив, что тряслись руки и у нее. Она взяла со стола револьвер калибра 0.22 дюйма. Аманда это увидела и перепугалась еще больше. Она напоминала даму, которая предпочла бы в этот самый момент, Учитывая все обстоятельства, оказаться в Филадельфии или впасть в кому. Слишком поздно, Анда, подумала Лизи. Лизи, он здесь? Да. Вдалеке прогремел гром, похоже соглашаясь. Лизи, откуда ты? Потому что он перерезал телефонные провода. Мобильник в автомобиле. Сейчас погаснет свет. Она подошла к краю большого стола красного дерева. Действительно большой джумба-думба, подумала Лизи. На нем хватит места для долбаного реактивного истребителя. И теперь оставалось преодолеть последнюю прямую, каких-то восемь шагов по белому ковру, замаранному ее кровью, до того места, где стояла старшая сестра. Когда она добралась до Аманды, свет еще горел, и у Лизи вдруг возникли сомнения. «А может, и почему нет? Ветвь, надломленная дневной грозой с ветром, только сейчас упала и оборвала телефонные провода». «Конечно, но причина не в этом». Она попыталась отдать Аманде револьвер. Аманда брать его не хотела. Он упал на ковер, и Лиззи напряглась в ожидании выстрела, за которым последовал бы крик боли. Ее или Аманды. В зависимости от того в чью лодыжку попала бы пуля. Но револьвер не выстрелил, просто лежал на ковре, уставившись вдаль единственным идиотским глазом. И наклонившись, чтобы поднять револьвер, Лизи услышала донесшийся снизу глухой удар, словно кто-то на что-то там наткнулся и свалил на пол. Должно быть, одну из коробок, наполненную главным образом чистой бумагой. Когда Лизи вновь посмотрела на сестру, руки Аманды, правая над левой, прижимались к маленькой груди. Лицо побледнело, глаза превратились в темные озера страха. Я не могу удержать револьвер, прошептала она. Мои руки, видишь? Она вытянула руки перед собой, ладонями вверх, демонстрируя порезы. Возьми эту долбанную штуковину, прорычала Лизи. Стрелять из нее тебе не придется. На этот раз Аманда с неохотой сомкнула пальцы на обтянутой резиной рукоятке следопыта. «Ты обещаешь?» «Нет», — честно призналась Лизи, — «но, скорее всего, не придется». Она смотрела в сторону лестницы, которая вела в амбар. Та часть рабочих апартаментов была более темной, более зловещей, особенно теперь, когда револьвер перекочевал к команде незаслуживающей доверия Аманде, которая могла сделать все, что угодно, в том числе с 50% вероятностью и то, о чем ее и просили. Какой у тебя план? прошептала Аманда. В другой комнате вновь запел старина Хэнк, и Лизи знала, по экрану телевизора бегут титры фильма Последний киносеанс. Лизи приложила палец к губам, как бы говоря, ш. «Теперь нужно вести себя тихо». И попятилась от Аманды. Один шаг, два, три, четыре. Теперь она находилась посреди кабинета, на равном расстоянии как от большого Джумба-Думбу, так и от Аманды, которая стояла в дверях соседней комнаты, неловко держа револьвер калибра 0,22 дюйма, нацелив его на ковер с кровавыми пятнами. Громыхнул гром, играла кантри-музыка. Снизу не доносилось ни звука. «Я не думаю, что он внизу», — прошептала Аманда. Лиза отступила еще на шаг к большому красного дерева столу. Чувствовала, что нервы у нее натянуты до предела, вся она вибрирует от напряжения, но рациональная часть ее сознания допускала, что Аманда могла быть права. Телефон не работал, но в здешних местах обрывы на линии случались как минимум дважды в месяц, особенно во время летних гроз. Этот глухой удар, который она слышала, когда наклонялась, чтобы поднять револьвер, она слышала глухой удар или всего лишь разыгралось воображение? «Я не думаю, что внизу кто-то...» — начала Аманда, и вот тут погас свет.